Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя Japan Journal и Женя. Порядок изменился. И это снова подкасты из серии «Двое в Токио» и снова со мной рядом Тимур. Добрый день. Добрый день. Мы снова находимся на Сибы. И решили вам устроить экскурсию по Сибе. Погода ужасная, надвигается гроза. Вот Сегодня ночью у нас уже была одна. Мы находимся в районе Бункамура. Бункамура известна район любовных отелей. Цены здесь, вот я, например, от 5000 йен. 5 вот. йен, это примерно 50 долларов. 50 да. меньше. И сейчас мы идем в сторону главной, одного из самых, самых больших в мире перекрестков. Сибуя, Хачка. Я думаю, если вы смотрели... например тот же Госендешал, то вы видели. Вот перекрест. Сибуя напоминает, на самом деле, если взглянуть на него с высоты птичьего полета, человеческую руку. Вот отход дороги расходятся как пальцы большой указательный палец ведет в сторону Харадзику, известный как бы, чем он известен Харадзику? А известен очень. Экстрамодными девушками. Да, экстрамодными девушками вот все эти фотографии, которые выкладывает Купер, супер накрашенные девушками Они не только девушки, там есть и молодые люди, которые одеваются как девушки. Да или молодые люди, как одеваются как девушки. Также Сибу известно тем, что это было прохорадзюко. Это было Если пойти по другой районе, которая если поставить как указательный палец, она идет в сторону севера. Там находится одна из самых опасных улиц в Токио. там находится Якудза. вот а вечером как улица я не знаю как называется но она очень напоминает простую нашу подворотню просто с множеством рекламных блокадов налепленных тут и там если следовать среднему пальцу то можно попасть в район где Парк, так называемый Йоги Коин, в сторону, это тоже рядом с Харазикой. Ну вообще удивительно, что средний па палец ведет к приличной А дело в том, что он, да, да. <свят> дело в том, что дорога в конце концов сворачивает и вновь возвращается к большому указательному. А, ну, ну вот. все ясно. То есть такая у нас. В общем, ничего... глубоко зайдешь, Глуб, Глубоко зайдешь. Вот, поэтому если следовать среднему пальцу, <свят> то, <свят> то можно пойти в Юйоги Коин, а также в магазин Apple, который должен всем известен. Кстати, на Сибо тоже есть. Вот-вот это он и есть. А, ты про него? Да, вот, вот он и есть. Там он отличается тем, что там множество. Space. Но он маленький. Он маленький, но там очень много мест. Там Я очень п... такая интересная лестница, по которой лучше в юбке не ходить. Да, он известен тем, что там проходит множество ивентов, рок-концертов, еще чего-то. Если следовать четвертому, вот это как безымянный, да, у нас yeah. безымянный палец, то мы попадем в Макдональдс, HMV. Знаешь, вот, так... Макдональдс тут вот, особенно носилы просто на каждом шагу. Да, и Мак... вечером, если они работают в мы как-то вечером пошли гулять, носилы, и работают в основном только Макдональдсы здесь, либо какие-то такие уже... Да, Музакай, отлично... где можно отличие быть... будет в том, что такие э, заведения, как Макдональдс или Старбакс работают здесь до 4 ночи, позволяя тем самым ГИАРу вот, отдыхать после жестко проведенного вечера или ночи. вот. Особенность шибуйского магнози, то что на втором этаже это, ну можно сказать, гардеробная, где Яру наводят макияж, одевают парики, меняют цвет кожи. Ну, в общем, все, что можно себе представить в нынешней женской индустрии, происходит именно там. Киару это такие чисто сибойские девушки для тех, кто не знает, может, быть, еще слушатели моего подкаста, хотя должны вот такие девушки, которые. У них обычно темная кожа, светлый макияж, какие-то высветленные, либо розовые волосы. И безумные просто наряды. В целом Сигуи это молодежный район, достаточно интересный. Здесь можно найти от манги и анимации до, до любых киноиндустрий, музыки. Я не знаю, так же происходит бизнес-центр. А правило, здесь. есть маруки. Да, и здесь есть маруки. Это такой магазин, такой как бы круглой такой формы, не знаю. Да. Там собирается Гиару. Яру с японского. Почему? Там и обычные девушки вроде меня Не надо, не надо. Там сплошные яру. Ну, неправда. Мужчинам там делать нечего, но все хотят туда попасть. Но вот который второй, там мужчинам есть что делать, и там то же самое для таких же яру мужчин Я, кстати, расскажу по секрету, что не омега, одеваются именно в Мару для мужчин во втором. А, меня. А я одеваюсь первым. Вот то, что на мне сейчас, кроме... Собак все А если следовать мизин, мизинечные улицы, то мы попадем в Дайконьяму. Это самая дорогой, дорогая улица в Токио. Там живут режиссеры, поп-звезды, айдолы. Да, твоя любимая улица. Моя заходили. любимая улица. Дайконьяму также известна тем, что называют улицу собак, потому что по вечерам пожилые дамы выходят с собаками, которые украшены аксессуарами от Гучи. Прады носят черные очки, волосы у них покрашены бывают чаще, чем у девушек работающих моряки, между прочим. Ой, кошмар, бедные собаки. Вот. Китя Китя недавно писал про собак и вообще про животных в Японии. Кстати, возможно Это будет ужасный скандальный пост. Возможно будет интересно, почему собственно Хачика называется Хачика, дело в том, и почему там находится статуя да. собаки. Да. Дело да. в том, что справку, после пожалуйста. второй мировой войны, когда Япония начала уже экономически да. подниматься Здесь работал саларимен. Этот саларимен, у него была собака. Каждый раз, когда он возвращался, собака приходила к станции и ждала его. Но однажды что-то произошло, он то ли, я не знаю, совершил самоубийство или что-то такое, я не знаю деталей. Но собака по-прежнему приходила, и она как бы стала уже, ее все знали, и все ей говорили, не при... вроде уходи уже, хозяин не придет. Но она каждый день, каждый вечер сидела у станции и ждала его. Собака все понимала, но не отвечала. Нет, ну не, отвечала. <свят> Японцы, сентиментальный народ, сделали статую собаки и назвали этот выход Хачко. Да. Вот такая вот история. если вы смотрели Нану или читали, то Хачикой как раз Нана называет вторую Нану Хати. Это именно вот эта Хачика имеет в виду, то, что она такая верная, да. как собака. Также Хачику никакого не имеет отношения к лицам кавказской национальности. отметить. <свят> да, это обычное такое японское <свят> имя. Да. И сейчас мы, собственно, подходим к станции, вы уже должны это понять под чуму. Да, вот под да. только что осталось сюда 12. Да. И ваш покорный слуга Тима да, должен откланяться и поехать домой. Да. Я продолжу сегодняшнюю прогулку уже с другой компании, но этого вы не знаете. Этого вы не узнаете. Это в Об приват. Об этом я не расскажу. Это в приват. Это в приват, считайте мой ЖЖ, и, возможно, вы что-то узнаете. Да. Всем спасибо за внимание. Да, спасибо, и слушайте Женя Джипен Джорнелл. -Жен -Жен -Жен. Пока!